На третье утро после этой сценки, хотя погода была дождливая и ветреная, а Эмилия провела ночь почти без сна, прислушиваясь к завыванию бури и с жалостью думая обо всех путешествующих на суше и на море, она всё же встала рано и пожелала пройтись с Джорджа на набережную. Здесь она стала прогуливаться взад и вперёд. Дождь бил ей в лицо, а она всё смотрела на запад. За тёмную полосу моря поверх тяжёлых валов шумом и пеной ударявшихся о берег. Мать и сын почти всё время молчали. Лишь изредка мальчик обращался к своей робкой спутнице с несколькими словами, ласковыми и покровительственными. «Я надеюсь, что он не пустился в море в такую погоду», промолвила эми «А я ставлю десять против одного, что пустился», ответил мальчик. «Смотри, мама, дым от парохода!» И действительно вдали показался дымок но ведь его могло и не быть на проходе он мог не получить письма, он мог не захотеть. Опасения одно за другим ударялися о её сердечко, как волны о камни набережной. Вслед за дымом показалось судно. У Джорджа была подзорная труба, он ловко навёл её на цель, и по мере того, как пароход подходил всё ближе и ближе, то ныряя, то поднимаясь над водой, Отпускал подобающий случаю замечания, достойные заправского моряка. На мачте пристани взвился и затрепетал сигнальный вымпел. «Приближается английский корабль». Точно так же, надо полагать, трепетало и сердце миссис Эмилии. Она посмотрела в трубу через плечо Джорджа, но ничего не увидела, только какое-то чёрное пятно прыгало у неё перед глазами. Джордж опять взял у неё трубу и направил на пароход. «Как он зарывается носом!» — сказал он. «Вон волна перехлестнула через борт. На палубе только двое, кроме рулевого. Один лежит, а другой... Другой в плаще!» «Ура! Это доп! Честное слово!» Он захлопнул подзорную трубу и бурно обнял мать. Что касается этой леди, то о ней мы скажем словами излюбленного поэта. Сквозь слезы смеялась. Она не сомневалась, что это Уильям. Это не мог быть никто иной. Когда она выражала надежду, что он не поедет, это было чистым лицемерием. Конечно, он должен был приехать. Что же ему ещё оставалось? Она знала, что он приедет.